Глава вторая. Вечером на небольшой, но уютной кухне на съемной квартире я заваривала себе чай, чтобы поужинать приготовленным накануне овощным рагу. Не камчатский краб, конечно, прокомментировала я свою стряпню из продуктов, купленных на акции в пятерочке. Но сейчас не об этом. Я хотела рассказать, как несколько недель назад моя жизнь круто изменилась. Я родилась в богатой семье. В очень богатой семье. Папа был влиятельным бизнесменом еще до моего рождения, а мама... Мама умерла при родах. О ней я знала только то, что она была невероятно красивой и потрясающе играла на скрипке. Папа познакомился с ней на одном из концертов, влюбился. Они поженились, хоть все и твердили, что молодая скрипачка с ним только из-за денег. А потом на свет появилась я, а мама не стала. Правда, вскоре маму заменила новая жена моего папы — крайне властная дама, явно рожденная для того, чтобы тратить чужие миллионы. Она ходила по дому в шикарных платьях и на каблуках, не ела глютен и дважды в год ездила на Мальдивы. Она родила папе близнецов, двоих наследников бизнеса. С братьями у меня была разница в пять лет, но по ощущениям в целую вечность. Мы были разные. Я походила на свою маму, любила искусство, отличалась скромностью и тягой к знаниям. А они... Точь-в-точь повторяли поведение своей матери. Просили игрушки подороже, закатывали скандалы и показывали свой характер. Ситуация только обострилась, когда отец развелся со своей второй женой три года назад, а мальчишки остались в его доме. Трудные подростки, воспитанием которых никто не занимается, это то еще испытание. Я несколько раз пыталась прививать им правильные ценности, но кончалось это буквально ничем, так что скоро я оставила эту затею. Так мы и жили довольно странной семьей. Папа вечно в работе и в разъездах. Двое проблемных подростков, с которыми меня не выдерживали более недели. И я, девушка, которая просто хотела быть счастливой и любимой. Однако пару недель назад... Соля, открывай дверь. Чертов звонок в этой халупе не работает. И вот, вздохнув, я откладываю рассказ и... Отставляю кружку с чаем до лучших времен и тащусь в коридор открывать дверь своей университетской подружки. Сильвопле! Или как там на этом твоем итальянском?» «Это французский», — тактично заметила я. «Да хоть латынь! Давай рассказывай, как сегодня все прошло». Закрывая хлипкую входную дверь, взглядом я провожала свою не очень скромную, но горячо любимую подругу в кухню, где она уже пристраивалась к моей чашке с чаем. «Крис, помой руки сначала, пожалуйста!» ой ой ой ой ой ой ой Девчонка скорчила рожу, подняла руки ладонями вверх и подошла к раковине. «Ты живешь в пятиэтажке, где тараканов больше, чем прописанного народу!» «Думаешь, источник антисанитарии тут я?» Вопрос подруги я демонстративно пропустила мимо ушей. Уж слишком разными мы были в некоторых вопросах, так что я предпочитала с ней не ссориться. Невымытые руки могут стать самой глупой причиной окончания дружбы. Я не была на собеседовании. Глупо получилось. Заварив еще по чашке чая, я рассказала Кристине обо всех подробностях сегодняшнего дня. Подруга очень переживала за мое собеседование и сейчас сидела буквально раскрыв рот, когда я говорила, что чуть не упустила работу мечты из-за незнакомого старика, схватившего инфаркт посереть улицы. «Ну ты даешь, мать!» Наконец прокомментировала ситуацию девушка. «А если бы собеседование не перенесли...» «А если бы он умер?» — парировала я. «Ты там одна, что ли, была на всей улице? Кто-нибудь да помог бы?» «Вот именно, что никто, никто не помог!» — в сердцах выпалила я. «Крис, ну почему люди такие злые? Он там лежал, просил о помощи, а все шли мимо, как будто это не человеку плохо, а букашке. Даже эта дамочка отговаривала я на со мной ехать. Она стерва. Все пафосные курицы-стервы!» — ровно произнесла подруга. А никого не волнуют чужие проблемы, потому что для всех вокруг, для всей этой толпы, и ты, и я, не больше, чем букашки. Нас раздавят и дальше пойдут. Общество бесчеловечно. Я так благодарна этому Яну, он ведь буквально человека спас. Человека спасла ты, а он ехать не хотел, припомнила Крис, доедая птичье молоко, которое сама и принесла. А вы номерами не обменялись? А то пригласила бы его на ужин. «Отблагодарила?» «Ну тебя!» — отмахнулась я, заливаясь румянцем. Кристина умела вгонять меня в краску, так что я даже отошла к раковине, чтобы она не видела пунцовый румянец на моих щеках. В моего сегодняшнего спасителя я, конечно, не влюбилась. Во-первых, мы и не знакомы с ним. Во-вторых, у него вроде бы девушка есть, пусть и скандальная. Скорее, я успела нарисовать в голове образ прекрасного принца, который мог бы поступить так благородно, а потом еще и оказаться прекрасным мужчиной, очень добрым, чутким, заботливым. Или нет, я все придумала. Ты завтра пойдешь на собеседование, а там он сидит. Тогда это точно судьба. «Крис, тебе с такой фантазией романы писать надо». Собеседует меня Сергей Валентинович, я с ним по телефону говорила. И сегодня он общался с кандидатами на должность, а не мужчин по больницам развозил. «Не веришь ты в чудо?» «Не верю», — согласно подтвердила я. «Верить нужно в себя и свои силы, а не в чудо». «Поэтому ты без мужика в 21 год». С самого утра я ходила, как пчелое ужаленное. Волновалась перед первым и, пожалуй, самым важным собеседованием в своей жизни — Мне нужна была работа, пусть не в самой крупной компании, но стабильная. Я пока не представляла, зачем моему потенциальному работодателю студентка без опыта, но верила, что сегодня звезды сойдутся в мою пользу. В начале одиннадцатого я была уже у бизнес-центра. Стариков с больным сердцем поблизости не наблюдалось, так что собеседованию ничего не угрожало. На первом этаже у больших зеркал в потолок лишь на мгновение я остановилась, чтобы осмотреть свой идеальный образ. Платье сидело отлично. Украшения были подобраны лаконично и даже непослушные, обычно черные, недлинные волосы сегодня легли идеально. Как после салонной укладки. Я хотела создать хорошее впечатление. Отсутствие диплома и слабые навыки нужно было перекрывать хоть чем-то. Отписав собеседующему менеджеру о том, что уже подъехала, я разместилась на диванчике в одном из коридоров на девятом этаже бизнес-центра, который занимала нужная мне компания ха да-да, Тоха, на Мите расскажешь нам, что это фича, а не баг!» Громко смеясь, из кабинета рядом вышел мужчина лет 35. «Оу, привет! А ты, наверное, на собеседовании?» Мужчина глянул на экран своего телефона, а потом на меня. Наверное, сравнивал с фотографией на аватаре мессенджера. Признаться честно, на секунду я даже растерялась, и только робко кивнула. В разговоре по телефону мне казалось, что Сергей Валентинович серьезный мужчина, лет 40, очень важный и тактичный дяденька, который пользуется запонками и носит аналоговые часы. А сейчас на меня смотрел молодой мужчина с небрежной трехдневной щетиной, одетый в растянутые на коленях джинсы и самую простую однотонную футболку черного цвета. Так и не скажешь, что у него зарплата больше двух сотен. «Так, ты в кабинет пока заходи, садись, а я себе кофе сделаю и приду. Будешь кофе?» «Нет, спасибо», — тихо ответила я, глядя на мужчину, как на восьмое чудо света. «Да уж, вот тебе собеседование». Кабинет, в который Сергей Валентинович открыл мне дверь, оказался маленьким помещением на одно окно. Посередине стоял белый икеевский стол, вокруг него пара стульев, в углу серый ничем не примечательный диван. Наверное, чаще он работает из дома, поэтому нет особого смысла обустраивать уютное рабочее пространство в офисе. Однако такая пустота даже пугала. Так, я пришел. Ничего, если пораньше начнем? Да нет, мне только удобнее. Ну, держи тогда сразу задачки или рассказывай, что умеешь. Я одним глазом глянула на протянутые мне листики и сочла, что смогу из этого решить ровно половину. Поэтому параллельно с прохождением этапа собеседования я стала рассказывать о себе. «У меня нет практических навыков, если честно. Еще студентка. Завтра начинается четвертый курс. Но я быстро учусь, и мотивации у меня больше, чем достаточная». «Угу, знаем и таких», – листая ленту социальной сети, пробурчал мужчина. «Учатся на каких-нибудь лингвистов, а потом идут в модную профессию, чтобы научили». Нет-нет, я по специальности пришла, оправдалась тут же. Но до этого три года параллельно училась на международных отношениях. Я адекватно оцениваю свои силы, так что, конечно, не жду зарплаты в 300 тысяч. Такой зарплаты даже я пока не жду, откровенно сказал мужчина. Чё ты там такое пишешь? Ну, Ну, даже адекватно, как для студентки. Я хотела поблагодарить или спросить, значит ли это, что я могу претендовать на место, но меня перебили буквально, когда я уже открыла рот. «Слышь, серый, бэкэндеры до релиза точно успеют? Три дня осталось». «А, сказали, что успеют». Я оторвалась от решения задачи, подняла голову на мужчин, которые беседовали между собой. И ровно в тот момент столкнулась с пронзительным взглядом небесно-голубых глаз, которые я совершенно точно уже видела. «О, снова ты!» — усмехнулся Ян, как будто бы нисколько не удивившись моему присутствию. Словно мы встретились на городской площадке в день масштабного праздника. «Знакомы, что ли?» «Я из-за нее вчера с Ликой расстался». От такой формулировки у меня сердце сжалось, и глаза едва на лоб не вылезли. «Да расслабься ты. Давно пора было от этой стервы избавиться». А «Ладно, потом расскажешь, у нас тут собеседование». «Да?» Но мужчина, кажется, вовсе не собирался уходить. Он продолжал стоять у угла стола с кружкой кофе в руках и рассматривал бумаги, разложенные перед его коллегой. «И на какую должность девушка собеседуется?» Не успела я или Сергей Валентинович ответить, как мужчина изменился в лице. Его взгляд зацепился за один из листков, который он извлек из общей стопки, а потом внимательно изучил и перевел на меня взгляд, как будто я была разведчиком, посланным сюда конкурентами. «Юмашева?» — уточнил он. «У Юмашева должна быть дочь твоего возраста!» Я потупила взгляд и поджала губы. Оправдываться было бесполезно, потому что фамилия и отчество выдавали меня с потрохами. Сердце бешено стучало в висках, как будто я и впрямь собиралась сделать что-то плохое, а меня поймали за руку. «Серьезно?» Теперь уже мой собеседующий менеджер заинтересовался ситуацией и взглянул на анкету с моими данными. «Все совсем не так, как может выглядеть со стороны». «Само собой! Вчера ты чисто случайно свалилась мне на голову с этим дедом, а сегодня чисто случайно пришла на собеседование в эту фирму. А это чисто случайно никак не связано с тем, что мы сейчас ведем проект, который составит конкуренцию проекту твоего отца». «Дед был случайно», — совершенно искренне ответила я. «Сюда пришла, зная о конкуренции проектов, но без дурных намерений». Сергей Валентинович тяжело вздохнул, сгребая бумаги в одну стопку. Судя по всему, для него это собеседование было окончено. «Спасибо, но по понятным причинам принять мы вас не можем. Всего доброго. А навыки у вас неплохие для такого возраста и отсутствия опыта». «Спасибо», — с грустной благодарностью ответила я. «И вам еще раз спасибо, что помогли вчера. До свидания». Совершенно расстроенная и разбитая я вышла из бизнес-центра, и, несмотря на пасмурную погоду и пронизывающий ветер, пешком пошла в направлении больницы, где вчера невольно оказалась. По пути набрала Кристину, которая волновалась за меня больше, чем я сама. Трехэтажным матом подруга покрыла и моего несостоявшегося работодателя, и моего неродивого отца, наградившего меня приметной фамилией. Еще она предложила мне сменить имя, чтобы начать кардинально новую жизнь, но к таким переменам я была пока что не готова. Имя мне выбрала мама. Произведение «Алые паруса» было ее любимым, и именно на его премьере они с папой познакомились. «Здравствуйте. восьмую палату можно?» Вчера мужчина поступил, я с ним приезжала. «А, профессор!» Медсестра на посту отделения лениво зевнула и махнула рукой по коридору. «Иди, только не очень долго». «Хорошо, спасибо. А ему из продуктов все можно? Я тут просто купила сок, фрукты». «Можно, можно». Еще раз поблагодарив неприветливую женщину, я пошла по коридору в поисках нужной мне двери. Палата оказалась четырёхместной, но заняты были только три кровати, одна пустовала. В углу мужчина лет сорока, с перебинтованной рукой мирно почитывал книгу, а на кровати у самого входа сидел мой вчерашний знакомый перед доской с шахматными фигурами. «Здравствуйте», — поздоровалась я, — «а я к вам, помните меня?» «Ой, девочка моя!» Стоило мужчине меня заметить, как он не очень расторобно поднялся с кровати и прижал меня к себе, роняя слезы. На мгновение я даже опешила и неловко приобняла его одной рукой, похлопав по спине. «Ты же моя спасительница! Мой ангел!» «Да перестаньте!» — смущенно отмахнулась я. «Меня Соль зовут!» «Где же твой вчерашний Грей?» «А он не мой вовсе. И не Грей, а Ян. Вы-то самое главное, как себя чувствуете?» «Да нормально, нормально. Врачи говорят, что жить буду. Петр Петрович, к слову, приятно познакомиться. Не желаете партию в шахматы?» Поскольку я никуда не торопилась, то охотно согласилась задержаться подольше и скрасить одиночеством мужчине. Из разговора выяснилось, что он профессор 63 лет, всю свою сознательную жизнь преподает в университете. Живет один, потому как жена скончалась 7 лет назад. Дети переехали в столицу и приезжают только летом, чтобы привести внуков. Из родни в городе у него осталась только старшая сестра, которая к тому же плохо ходит, поэтому навестить его сегодня не смогла. «А ты чем занимаешься, голуба?» Молодая, красивая, умная. Мне он мат как ловко поставила. Я студентка, но сейчас еще работу. Вот только собеседование. И что же, взяли?» Я отрицательно качнула головой. «Чего уж, было обидно. Во-первых, повод для отказа совсем не и от меня не Во-вторых, работа мне была нужна, и в идеале именно это. Если бы звезды сошлись...» «Там ситуация, ну, как в кино, честное слово. Мой отец...» Не успела я закончить мысль, как дверь палаты открылась и через порог переступил Ян. «Здравствуйте». Он, судя по всему, никак не ожидал увидеть меня в этой палате. «Петр Петрович, я в таком случае пойду, мне пора уже». «Ну куда же ты, соленька?» «Правда пойду», — с доброй улыбкой ответила я и быстро поднялась с больничной койки. «Всего доброго, до свидания». Ян проводил меня пытливым взглядом, но ничего не сказал. В какой-то степени я даже обрадовалась, что столкнулась с ним в палате. Видимо, человек он и впрямь хороший, раз пришел навестить совершенно незнакомого мужчину, из-за которого вчера расстался со своей девушкой. Да и, может быть, так Ян поймет, что вчерашний инцидент был неподстроенным и вполне реальным. Работы это мне, конечно, не даст, но в глазах хорошего человека я буду хорошим человеком. Именно с такими мыслями я отправилась домой мониторить сайты поиска работы.